Глава десятая. Локальные войны. До самого речного мы и плелись, как черепахи. А как иначе, если груза у нас на плечах было больше, чем много? Во время перехода я успел выслушать от строгого все, что он думает по поводу шкур, нашей организованности, нашего гребаного договора, а также всевозможных версий того... Как он легко и чуть ли не в припрыжку притащил бы все свои вещи сам, пусть и в несколько ходок. А вместо этого, как последний дурак, тащит наши шкуры, рискуя сломать себе хребет. Я долго терпел все его брюзжание, но в конце концов мое терпение иссякло. «Ну давай, свяжемся с нашими, они тебя подождут, заберешь свое барахло и тащи сам. В чем проблема?» — наконец предложил я. Стругов же буркнул нечто неразборчивое и поплелся дальше, на этот раз молча. Что же, так-то лучше. Всякой экипировки и оружия он набрал, наверное, килограмм под шестьдесят, а то и больше. Тащить это все на своем горбу может и возможно, только по ровной, пластовой дороге. В худшем случае по асфальту. Но не по тем буеракам и перелескам, по которым перли мы. Во всяком случае, в горку с таким багажом он бы точно подняться не смог. А даже если бы и случилось чудо, он бы дотащил все до города. Я более чем уверен, в ближайшие пару недель превратился бы в старика-страдальца, у которого ломит спину, болят колени и трясутся ноги. Так что нечего тут. Во время очередной остановки, которых по пути мы делали огромное множество, в среднем раз в 20-30 минут, Строгов с облегчением сбросил груз со своих плеч, плюхнулся на траву и заявил. «Ну все, теперь нужно аккуратнее быть. Черт его знает, что тут после нас случилось». «А что могло случиться?» — осведомился я. «Как что?» — даже удивился Строгов. «Мы перебили две марские засады. Ты думаешь, они не ответят?» «Ответят! А колонисты тоже в долгу не останутся!» Так что тут вполне могла начаться маленькая война, пока мы вашу пещеру обороняли. Блин, опять мы бучу подняли, проворчал Кейко. Добрось, «Да отмахнулся строгов. Буча давно уже была поднята. Мары зажирались и охренели совсем. И вояки обленились, у них под носом стрельба, а они и почесаться не изволили. «Как-то ты не особо отзываешься о бывших коллегах», — хмыкнул я. «Одна из причин, почему я перешел в егеря», — ответил Строгов. «У нас с моим начальством были абсолютно противоположные взгляды на то, чем должен заниматься гарнизон». «Так тебя выперли или сам ушел?» — решил, наконец, прояснить этот вопрос Кейко. «Сам! Но если бы не сделал это сам, то меня бы... ушли!» Причем, в каком смысле, одному богу известно». «Даже так?» — строго вкивнул. «Я в гарнизон «Новой планеты» записался не для того, чтобы заработать какие-то жалкие пару тысяч и сидеть при этом как хорек в норе». «Ага, у тебя ж идея фикс, собственное поселение, живущее по особым правилам», — хмыкнул Кейко. «Это что за правила такие?» — вмешался я. «Марксизм-ленинизм», — ответил Кейко. «Наш новый товарищ — пламенный борец с буржуазией и строитель счастливого социалистического будущего». Я удивленно уставился на Кейко, а затем перевел взгляд на Строгого. Тот лишь пожал плечами. «Много лишней патетики, но в целом все верно». «Я хочу создать собственное поселение, которое будет жить по заветам великих умов прошлого». «Я извиняюсь», — начал я, — «просто понятия не имею, что это за социализм такой». Едва только Строгов открыл рот, явно собираясь разродиться долгой, убедительной и крайне интересной лекцией, как его перебил Кийко. «Так, давай со своей пропагандой в другой раз!» «Доберёмся до города, засядете у Кэса и грузите друг другу голову, а я спать пойду. Сейчас это все слушать и обсуждать некогда, да и незачем. У нас другие задачи». «Ладно, убедил», — легко согласился Строгов. Повернулся ко мне и закончил. «Если тебе действительно интересно, расскажу уже в городе, в безопасности. Это не на пять минут разговор». «Ну ладно». пожал я плечами. «Так что, идем дальше?» Я поднялся и взялся за лямки рюкзака, но Строгов меня остановил. «Нет, теперь нужно поаккуратнее. Будем сначала проверять, что в округе творится, и только затем двигаться вперед. Да и вообще, предлагаю не чесать нагло степью, а хоть рощами прикрываться». «Думаешь, могут напасть?» — нахмурился Кико. «Ага». кивнул Строгов. «Причем не буду даже гадать, кто — мары или другие колонисты. Если я не ошибаюсь, сейчас возле речного такое творится, что свободные планеты из этих ваших фильмов отдыхают». Получилось так, как он и говорил. Две пробежки от леска к леску с предварительным осмотром окрестностей были безопасными. А вот перед третьей пробежкой, когда мы залегли у крайних деревьев и принялись осматривать цель, лесок метрах в двухстах от нас, были обнаружены три подозрительных типа. Типы мало походили на Маров, все трое развалились под деревом практически на виду, курили и что-то оживленно рассказывали друг другу, нисколько не обращая внимания на то, что происходит вокруг них. Нет, мары, конечно, тоже дисциплиной не блистали, но эти трое вообще вели себя как дома. Плюс одеты они были весьма бедно. Дешевые комбезы, никаких тебе разгрузок или даже устаревших версий бронежилетов. Про шлемы я вообще молчу. Один с голой головой, второй с накинутым капюшоном, третий в шапке, которую именуют в народе пидоркой. Их вооружение нам тоже удалось разглядеть. ОСЗ и более ничего. Нет, конечно, у них могла быть винтовка или даже пулемет. Но сколько бы мы ни вглядывались, ни рассматривали Дорези в глазах, заметить что-то другое, кроме ОСЗ, нам не удалось. «Ну что, будем обходить?» — спросил Кейко у Строгова. «Зачем?» — удивился Строгов. «Этих мы засекли. По большому счету они для нас опасности не представляют». «Скорее всего, это такие же, как и мы, колонисты». «Разве что понять не могу, что они тут забыли». «Или засада намаров, или бандюки ловят других колонистов», — предположил я. «Первое, вряд ли. Их ведь расстреляют с дистанции, и ничего они со своими ОСЗ противнику не сделают». «Второе, вполне возможно. Но снова-таки, у них оружие такое, что только лохов пугать». так что на них буром попрем удивился кико может все же обойдем не покачал головой строгов мало ли на кого мы можем нарваться да и этих засекли уже хорошо сделаем вот как я и строгов шагали к лесу на окраине которого и засели странные типы мы оба держали оружие на виду, но не целились в потенциального противника. Впрочем, те нас и не замечали. Кинулись лишь тогда, когда мы оказались уже метрах в тридцати от них. Да и то, как мне показалось, они нас не увидели, а скорее услышали. Мы и бряцали снарягой, как могли, и топали, как слоны. Тройка вскочила на ноги и выхватила свои ОСЗ. «Привет, парни!» — миролюбиво поприветствовал их строгов. «Давайте без нервов, мы вам зла не желаем!» «Может, мы вам желаем», — заявил самый борзый. «Вы кто такие?» «Колонисты, самые обычные», — ответил Строгов. «Вот, с рейда возвращаемся». «С рейда, говоришь? Ну да, торба у вас под завязку», — оживился второй. «Что тащите?» «А это тебя не касается», — обломал его Строгов. «Вы сами кто такие?» «Ополчение речного!» Осклабился Борзый. Мара в караулем. Чего Чего-то хреново караулите? Улыбнулся и Строгов. А это тебя долбить не должно, отрезал Борзый. Как умеем, так и караулем. Что они Да чего тебя так наш лут интересует? Хмыкнул Строгов. А может вы Мары? Ответил тот. Пытаетесь запрещенные вещи в город протащить и диверсию устроить? Проверим ваши шмотки, изымем все подозрительное и шагайте себе спокойно. — С чего ты решил, что тебе позволят что-то проверять и изымать? — поинтересовался я. Меня уже начало подбешивать подобное хамство. — Но нет так нет, — пожал плечами борзый. — Тогда разворачивайтесь и валите туда, откуда пришли. — Или что? — опередил я строгого. — Или дырок наделаем. хмыкнул Бурзы и дернув ОСЗ. «Сейчас я расскажу тебе, как будет», — спокойно сказал Строгов. «Вариант первый. Мы спокойно проходим вместе со своим лутом. Вы продолжаете чесать лясы и на нас внимания не обращаете». Бурзе хмыкнул и попытался что-то вставить, но Строгов его опередил. «Вариант второй. Наш снайпер по моему сигналу валит вас». «Мы ему помогаем и дальше спокойно проходим в город, а вы остаетесь здесь мертвые, холодные и грустные». У Бурзова тут же стерлась улыбка с лица, и он, как и двое его дружков, уставились в сторону, куда указывал рукой Строгов. «Вариант третий», — меж тем продолжил он. «Вы соглашаетесь, чтобы мы прошли мирно, но потом резко передумываете и пытаетесь нас завалить». По морде Борзова, пытавшегося рассмотреть снайпера, я понял, что как раз такой вариант ему только что и пришел в голову. «Так вот», — улыбнулся Строгов, — «допустим». «Лишь допустим, что вам это удается. Но! Видишь вот эту штуку?» Строгов указал на мой взор. «И чё?» — промычал Борзой. «Это называется взор», — пояснил Строгов. Эта штука записывает абсолютно все, что видит и слышит пользователь, и передает напрямую матери. Соответственно, если вы нас завалите и попытаетесь забрать наши вещи, об этом узнает мать. Она однозначно классифицирует ваши действия как разбой и выдаст на вас лицензии. Вы ведь нас завалите в желтой зоне, которая считается мирной. Так вот, эти лицензии мы даже законникам не будем отдавать. «Сами вас найдем и порешим, а в клон-центре вас уже встретят законники. Ну или вам придется сильно раскошелиться, чтобы мы вас не тронули. Но свое мы заберем однозначно. К примеру, вас можно маром сдать. Короче, дядя, хватит пугать!» — не выдержал Борзый. «Никто тебя тут не разводит, хватит пальца растопыривать. У нас есть приказ, мы его выполняем!» «Иди к городу, не вопрос. Все равно на входе ашманают. «Тогда ты чего шмонать собрался?» — хмыкнул я. Борзый сделал вид, что не услышал вопрос. «Давайте, проходим шустро, демаскируете нас тут». Стругов хмыкнул и остался на месте. Я же, как и было договорено, двинулся вперед. Пройдя метров пятьдесят, улегся за сваленное дерево, уложил свой винчестер и выцелил одного из патруля. «Те явно видели мои действия, так как сейчас активно о чем-то спорили со Строговым. Наверняка убеждали его, что держать их на прицеле является низким и плохим поступком. Как мы только можем им, кристально честным людям, не доверять!» Меж тем Строгов дал отмашку Кейко, и тот уже вышел из леска, в котором и изображал из себя снайпера, а теперь достаточно резво бежал в нашу сторону. Он проскочил Строгова и тройку возмущенных караульных. Проскочил мою позицию, пробежал еще метров тридцать и стал на колено возле дерева. Строгов распрощался с собеседниками и спокойно двинулся в нашу сторону. Те трое взирали ему вслед с неприкрытой злобой, и явно у них чесались руки стрельнуть ему в спину. Однако они видели меня, выцеливающего их, видели и Кейко, также целившегося в их сторону». И нагадить так и не решились. Все-таки у строгого железные нервы. Вот так смело развернулся и пошел. Не побоялся повернуться к этим шакалам спиной. А ведь я был практически на сто процентов уверен, что все его увещевания не достигли цели, что эти дерьмомозги, невзирая ни на что, попытаются нас подстрелить. Но, видимо, опыт строгого по части общения с подобными существами был намного больше моего. Тройка попялилась на нас некоторое время, а затем демонстративно развернулась, уселась на траву и сделала вид, будто нас тут и не было. Ну и ладненько. Однако до ворот речного добраться без приключений все равно не удалось. Мы буквально видели забор города, когда на дороге встретили не что иное, как военный патруль. Это что? Вояки проснулись, или просто прогуляться решили, — хмыкнул Кейко, когда до гарнизонных было еще далеко и услышать они нас не могли. Похоже проснулись, — кивнул Строгов. Что-то я раньше не припомню, чтобы просто погулять, они за ворота выходили. Вояки меж тем ясно дали нам понять, что мирно разминуться или обойти их не удастся. Все они сняли с плеч оружие и вполне себе доходчиво нацелили на нас. Мол, не пытайтесь убежать. Да мы и не собирались. «Вы кто такие?» — окликнул нас старший патруля, когда между нами было всего несколько шагов. «Колонисты!» — лаконично ответил я. Строгов в этот раз молчал. Мы условились, что при встрече с военными он будет помалкивать, так как бывшие коллеги его особо не жаловали». — А чего в таком шмоте? — подозрительно покосился на наши разгрузки старший патруля. — Омаров забрали, — ответил я. — Да ладно, — не поверил он. Я просто пожал плечами. — Запись боя с взора могу показать. — Вообще-то не могу. На взоре запечатлено только двое убитых нами, а точнее пятницей Маров. Остальные были уже холодные, когда я пришел. Но старшего патруля такой аргумент, похоже, устроил. — Это откуда у тебя взор появился? В вашей волне вроде как его не выдают. Уже вполне мирно поинтересовался он. — Да достал вот. — Ладно, идентификатор свой назови. — Три-два-семь, — выпалил я. — Имя? — Михаил. — Принято. Что тащите? — Трофеи. — Шкуры, что ли? И их тоже. — Опа! «Продать не хочешь?» «Ну вот, кажется, неприятности подъехали». «Что-то мне кажется, что вояки не в особом восторге от Гринберга. Шкуры они бы и сами покупали, тем более уже обработанные. Отказать вояке? Так может начать буровозить?» «Да мы Толянычу сдаем», — нашел я подходящий ответ. «Ваши ему заказывали, вот и тащим. Вернешься, спроси у него, может, лишние будут». а а ну Толянычу, молодые!» Тут же поскучнел вояка. «Можете идти!» «Фух, кажется, пронесло!» Дело в том, что в большинстве случаев вояки, которые хотят приобрести шкуры, идут к Толянычу. Тот может правильно оценить добытую шкуру, не переплатит за нее и отдаст заказчику вполне пристойную вещь за вполне приличные деньги. «Если бы сейчас вояка попытался нагнуть меня, заставить продать шкуры ему в обход Толяныча, то можно смело утверждать, что с этим типом Толяныч работать уже не будет. И если захочет приобрести шкуры, ему придется их искать самостоятельно». Мы быстро прошмыгнули вперед, и я, естественно, не стал спрашивать, почему патруль не стал идентифицировать моих товарищей. Впрочем, зачем?» По лицу Кейко видно, что он недавно исклон капсулы, то есть однозначно колонист. Ну а Строгов, может, узнали его? А может, просто проигнорировали? Черт его знает. Секрет такой легкой проверки был раскрыт на воротах. «Идентификаторы!» — приказал мрачный часовой. Мы с Кейко прошли идентификацию быстро и прошли сквозь ворота. А вот Строгов застрял. А, господин Егерь собственной персоной! осклабился часовой. Ну что, проведем полный досмотр? Задрали вы уже, буркнул Строгов. Что найти-то хочешь? Да мало ли, ответил часовой, продолжая улыбаться. Вдруг чего запрещенного тащишь? Что, траселя твоей мамки? Выдал Строгов. Улыбка тут же исчезла с лица часового, и он холодным служебным тоном приказал «Пройдите в досмотровое помещение!». Строгов сделал нам знак, мол, идите, это надолго, и мы двинулись. «Да, действительно, бывшие коллеги Строгова очень не любили. Интересно, откуда такое отношение? Что он сделал? Надо будет у него поинтересоваться все же». Благо, мы прошли без проблем. Строгов предварительно отдал мне свой рюкзак, и проходили мы через ворота не как одна группа, а как бы по отдельности. Именно поэтому мы с Кейко прошли без всяких проблем. Если бы часовой сообразил, что мы все трое пришли вместе, я более чем уверен, в досмотровом помещении дежурного офицера мы бы ожидали все. А так проскочили. Впрочем, Строгов предупреждал о своих, мягко говоря, натянутых отношениях с бывшими сослуживцами, так что... Оказавшись в городе, мы сразу же направились к складу. Еле дотянув тяжелый груз, напомню, помимо собственных рюкзаков мы с Кейко тянули и третий, который нес Строгов. Мы с облегчением нырнули в теплое нутро склада. Толяныч оказался на месте. «Чего вам?» Мрачно поинтересовался он. «Ах да, у меня ведь опять морда лица поменялась. В том смысле, что из безликого клона я превратился в самого себя, и Толяныч меня, естественно, не признал. «Надо еще один лук прикупить», — сказал я. «Пошли в гараж». Толяныч недоуменно уставился на меня. И тут до него дошло. «Миг! Он самый!» «А ты, я смотрю, марафет навел. Разбогател? А то!» — усмехнулся я. «Ну и славно!» Мне показалось, или Толяныч обрадовался тому, что мы пришли. «Интересно, с чего вдруг? Где пропадали?» «Да были тут сложности!» — неопределенно ответил я. «Не те ли, из-за которых весь город на ушах?» — усмехнулся Толяныч. «Тут все с ног сбились и ищут колониста с луком». «Да ну!» — сделал я удивленное лицо. «Ага!» — кивнул Толяныч с улыбкой. «Говорят, лучник сильно Маров обидел. И убил сколько-то, и что-то ценное увёл. Интересно, что?» «Я думаю, скоро узнаешь!» — с не менее хитрой улыбкой ответил я. Кому еще они это нечто будут продавать, если не тебе? «Ну, почему же?» «Ай, не прибедняйся», — сказал я и тут же перешел к делу. «Мы тут шкуры приперли для Гринберга». «Окей, оставляйте. Сколько вам еще осталось?» «Он, к слову, пару дней назад появлялся, ныл мне тут, что вы слишком затягиваете. Пытался у меня пробить, сколько шкур вы уже смогли принести». «И ты сказал?» – перебил я его. «Нет!» – покачал головой Толяныч. «Я этого знать, по идее, не должен, а он тем более. Какая разница, сколько шкур вы добыли, если время еще не вышло? Вот как срок придет и шкур не будет, тогда пускай заводит свою шарманку. А пока... Кстати, а медвежью шкуру вы ему добыли?» «Пока нет», — вздохнул я. «Будем над этим работать. Сейчас вопрос в том, чтобы безопасно притащить в речной оставшиеся волчьи. А в чем проблема? В марах, в ополченцах каких-то. Что вообще происходит?» «Ах да, вы ведь вообще не в курсе», — хмыкнул Толяныч. «Происходит вот что». Мары предложили два дня перемирия с условием, что за эти два дня им выдадут лучника. Вот только лучник сбежал, два дня истекли, и мары конкретно так обозлились. Началась пальба в округе и закончилась тем, что мары жестко схлестнулись с угловыми. «Это кто такие?» — нахмурил я лоб, сились вспомнить, что это за угловые такие. «Да есть тут группа колонистов, причем многочисленная. Ребятки вроде ничем таким не промышляют, охотились себе и все, причем вполне себе удачно. И тут мары. Ну, короче, перестрелка была жесткая. Десяток тропов в трехстах метрах от стен речного». «И что?» — хмыкнул я. «Воякам же плевать. Нет доказательств, нет и проблем», процитировал я одного старого знакомого. «Не в этот раз!» У кого-то нашелся-таки взор, и матери передали не только видео с кучей трупов, но еще и саму перестрелку. Уж не знаю как, но коменданту удалось застопорить отчет по инциденту, который ИИ должен был отправить в штаб-квартиру Гардена. Зато и вояк он поднял в ружье». «Уж не знаю, создают видимость работы, или же комендант боится, чтобы новое побоище не случилось, но факт остается фактом». «Очень жаль, что отчет не отправили», — вздохнул я. «Может, тогда бы инспектора прислали?» «Пришлют, не переживай», — успокоил меня Толяныч. «Только одного разового случая мало. Нужно больше фактов». «И вот здесь мне нужна помощь!» Я уставился на него. «И какая же помощь ему нужна?» «Видишь ли, в составе вашей волны была группа людей, которым я мог поручить подобную задачу. Но не так давно они как в воду канули». «Так, и что за задача?» «Нужно украсть отчеты из клон-центра и больницы». «Какие отчеты?» — опишил я от такого предложения. «Из больницы о количестве одновременно поступивших трупов, характере и хранений», — спокойно ответил Толяныч. «А из клон-центра данные за последний год, а точнее статистику». «Количество смертей колонистов и причин этих смертей». «Зачем тебе это?» Как оказалось, менеджеры Гардена считают, что вторая волна провалилась, так как тут необычайно опасное зверье. «Ха!» — хмыкнул я. «Ну да, звери тут опасные, но не настолько же, чтобы целую волну колонистов положить». «Вот и я о том же». «Ты хочешь?» — решил я подвести итог. «Украсть и передать в штаб Гардена информацию о том, что большая часть колонистов была убита марами, и что именно мары являются причиной того, что планета не поддается освоению?» Но «Ну, типа того», — согласился Толяныч. «В первую очередь я хочу привлечь внимание к хрусту. Это практически стопроцентная гарантия того, что на планету отправят инспектора. А дальше...» — А дальше ты и сам знаешь. Я кивнул. — Вот только ума не приложу, как мы сможем украсть эти твои отчеты. — О, поверь, тут уже все продумано. Нужны только исполнители. — Сам бы исполнил, — предложил Кейко. Толяныч поглядел на него, как на умалишенного. — Если поймают, меня турнут с должности. И тогда все. реведерчи. «А если нас поймают, дадут пинка под жопу и лишат статуса», — ответил Кейко. Толяныч лишь поморщился. «Знаю, риск есть. Но если этого не сделать, если не прибудет инспектор и все пойдет по накатанной, вы все равно получите пинка под зад и останетесь на объявленной свободной планете, да еще и с кучей маров под боком». «Так себе аргумент». — пожал плечами Кейко. — В обратном случае мы окажемся изгоями. Ни к марам не пойдешь, ни в речной. — Короче, чего хочешь? — устало спросил Толяныч. — Оружие, экипировку, может, примочки какие есть? — ответил Кейко. — Как насчет огнеметов? — встрял я. «Чего — Чего? — не понял Толяныч. — Мы вроде как собирались в муравейник, — сказал я. «Ты говорил, там без огнемета никак. Денег у нас не особо много, поэтому покупка огнеметов больно ударит по карману». «Ладно, хрен с вами», — согласился Толяныч. «Провернете все, дома огнемет». «Два!» — встрял Кико. Но ты не борзей!» — осадил его Толяныч. «Тебе ведь два отчета надо!» — усмехнулся Кико. На два дела подписываемся, оплатишь всего одним огнеметом. За один мы только один отчет добудем. Выбирай, какой нужнее». «А тебя не смущает, что эти отчеты и их отправка нужна не только и не столько мне, сколько вам?» — разозлился Толяныч. «Это если все пойдет так, как вы тут напланировали», — хмыкнул Кейко. «А то знаю, как оно бывает». Прилетит этот ваш аудитор и окажется редкой сволочью, которую комендант подмажет, и все, на этом все и станет. «Тогда будем действовать по-другому», — ответил Толяныч, — жестко и без расшаркиваний. «Вот на этот случай нам и нужно будет вооружиться», — согласился Кико, — «и броню нормальную достать. Это кто?» — спросил меня Толяныч, указывая на Кейко. — В этих клон-телах, хрен пойми, это Литвин или Шендер? Это Кейко, — ответил я. — А это кто? — удивился Толяныч. — Боец нашего отряда. — А заранее предупредить нельзя было? — раздраженно спросил Толяныч. — И вообще, он что, в курсе наших дел? — Да вот, рассказали. — развел я руками, хотя совершенно был не виноват. Откуда Кейко в курсе наших с Толянычем планов, я сам не знал. Он в курсе быть не должен был. Значит, просветили Шендер и Литвин. — В дальнейшем прошу никого постороннего в наши дела не впотывать, — сухо сказал Толяныч. — Вообще, я ожидал от вас другого. — Какого другого? — не понял я. «Думал, вы достаточно умны, чтобы не распространяться на некоторые темы. Поверь, мы с ним, — я указал на Кейко, — успели вместе горе хапнуть, и никаких сомнений он не вызывает. И вообще, я думал, в наши планы входит расширять наш узкий круг. Что мы вчетвером-то сделаем?» «Многое», — ответил Толяныч. «Короче, ты меня понял, и я надеюсь». «Ладно, договорились», — кивнул я. «Если решим расширить наш маленький клуб по интересам, буду с тобой советоваться». «Славно», — кивнул Толяныч. «Теперь вернемся к нашим вопросам. Ладно, хрен с вами. Будут вам огнеметы. Но отчеты нужно получить быстро. И главное — чисто. Не вздумайте никого грохнуть в процессе. Поднимется паника, начнется расследование, и тогда все». «Ясно», — кивнул Кико. «Но ты все-таки расскажи нам, что там у вас за проверенные методы».